Китти забежала в один из вымощенных булыжников переулков, ведущих от Эдстрандо, и остановилась там, чтобы выплакаться. Потом она вытерла зареванное лицо, купила булочку в персидском кафе на углу напротив Дома правосудия, чтобы хоть как-то прийти в себя, и принялась думать, что же делать. Штрафа она, разумеется, заплатить не сможет, да и родители ее вряд ли смогут. Это означает, что ей необходимо в течение месяца где-то раздобыть 600 фунтов, а иначе ее а возможно и ее родителей тоже, упекут в налоговую тюрьму. Она это знала, потому что до того, как она выбралась наконец из гулких коридоров, появился один из секретарей в черном, почтительно подергал ее за локоть и сунул в ее дрожащие пальцы ордер на уплату с еще не высохшими чернилами. Там было четко прописано, до какого срока надо уплатить и что будет за неуплату. От одной мысли о том, что придется все рассказать родителям, Кити ощутила острую боль в груди. Она не могла заставить себя пойти домой, и решила сперва пройтись вдоль реки. мощный переулок вел от странда на набережную, приятную пешеходную дорожку, идущую вдоль берега Темзы. Дождь перестал, но булыжники все еще были темными и влажными. По обе стороны переулка тянулись магазинчики, восточные обжорки, туристические ловчонки, набитые дешевыми кричащими сувенирчиками, ларьки травников, откуда выпирали на улицу корзины с дешевым кизилом и розмарином. Кити была уже почти на набережной, когда услышала за спиной дробный стук. Это катилась трость, вслед за которой наполовину трусил, наполовину падал древний старичок, споткнувшийся на идущий под горку булыжной мостовой. Кити отскочила с дороги. К ее удивлению, старичок, вместо того, чтобы пролететь мимо и упасть в реку, запыхавшись, остановился прямо напротив нее. «Госпожа Джонс!» – прохрипел он, переводя дух. «Да», – ответила Китти. но сердце стало еще тяжелее. Очевидно, это еще один секретарь с очередным требованием. «Очень хорошо. Погодите, дайте отдышусь». На то, чтобы отдышаться, ему потребовалось несколько секунд в течение которых Кити разглядывала незнакомца. Это был тощий, костлявый старый джентльмен с лысой макушкой и полукругом грязно-белых волос, окаемлявших его голову с затылка. Лицо его было болезненно худым, но глаза блестели, как у юноши. На джентльмене был аккуратный костюм и зеленые кожаные перчатки. Когда он наклонился за своей палкой, руки у него тряслись. И вот, наконец... Извините, что так получилось. Боялся, что потерял вас. Сперва пошел по страну, но потом свернул сюда. Интуиция. Что вам надо? Кити было не до бесед со старыми джентльменами, даже если у них прекрасная интуиция. Да-да, ближе к сути. Хорошо. Ладно. Я сидел сейчас среди публики, в 27-м зале, видел вас в деле. Он пристально вглядывался в нее. И что? Хотел спросить. Всего один вопрос. Простой. Если можно. Мне не хочется это обсуждать. Спасибо большое. Кити повернулась, было чтобы уйти, но палка старичка с изумительным проворством, хотя и вежливо, преградила ей путь. В душе у Кити снова закипал гнев. В том настроении, в котором она пребывала сейчас, она вполне могла просто отшвырнуть старичка через улицу. Извините, сказала она с нажимом. Мне нечего вам рассказать. «Понимаю. Да, действительно. Однако, возможно, вам это покажется полезным. Выслушайте, потом решайте». Черная молотилка». Сидел на одной из задних скамей, малость глуховат. «Вы вроде бы сказали, что молотилка вас зацепила». «Да, сказала. Зацепила». «Ага. Вы говорили, потеряли сознание?» «Да». «Вокруг были пламя и дым, опаляющий жар?» «Да. Ну, я пошла». «Но суд вам не поверил». «Нет, слушайте, мне действительно пора идти». Кити обошла палку, которая загораживала ей дорогу, и трусцой пробежала последние несколько метров, оставшиеся до набережной. Но к ее изумлению и возмущению старичок не отставал. Он то и дело подставлял ей под ноги свою тросточку, так что Кити спотыкалась об нее, либо вынуждена была делать гигантские прыжки. Наконец девочка не выдержала. Она ухватилась за конец палки и дернула изо всех сил. Джентльмен потерял равновесие и упал, ударившийся парапет набережной. Кити стремительно зашагала прочь, но снова услышала за спиной отчаянное постукивание трости. Она гневно развернулась. Послушайте! Старичок трусил за ней по пятам, запыхавшийся бледный, как снятое молоко. Госпожа Джонс, прошу вас, я понимаю ваше раздражение, правда? Но я на вашей стороне. Что если я скажу? Что если я скажу, что мог бы заплатить штраф? То, что повесил на вас суд. Все 600 фунтов. Это поможет? Кити уставилась на старичка. «А, это вас заинтересовало. Мне удалось добиться результатов». Сердце у Кити бешено колотилось от смущения и гнева. «О чем вы? Вы пытаетесь меня во что-то втянуть, чтобы меня потом арестовали за участие в заговоре или, или еще за что-нибудь?» Старый джентльмен улыбнулся. Его морщинистая кожа туго обтянула скулы. Госпожа Джонс, дело вовсе не в этом. Я вовсе не собираюсь заставлять вас ввязываться во что-то очертя голову. Послушайте, меня зовут Пеннифизер. Вот моя визитная карточка. Он сунул руку в карман пиджака и торжественно протянул Кити маленькую визитку. На визитке красовались две скрещенные кисти, а под ними надпись Т. Э. Пеннифизер товары для художников. В уголке был номер телефона. Кити неуверенно взяла карточку. Хорошо, ну я пойду, а вы пока погуляйте. Хороший денек для прогулки, вон солнышко выглядывает. Позвоните, если вас это заинтересовало. Через недельку. Кити в первый раз за все время, сама не очень понимая почему, попыталась проявить вежливость. «Но, мистер Пеннифизер, сказала она, — «почему вы должны мне помогать? Я не вижу смысла». «Пока не видите, потом увидите». «Эй, что за...» Восклицание его было вызвано тем, что двое молодых людей, явно волшебники, судя по их дорогим костюмам, которые шагали по улице, громко хохоча и уминая сладости, купленные в персидском кафе, проходя мимо, толкнули старика и едва не спихнули его в канаву. И весело прошли мимо, даже не оглянувшись. Кити протянула было руку, чтобы поддержать старого джентльмена, но отдернула ее, испуганная вспышкой гнева в его глазах. Старик медленно выпрямился тяжело опираясь на палку и что-то бормоча себе под нос. «Извините», — сказал он, — «эх, эти-то не воображают себя хозяевами жизни, невозможно возможно, что так оно и есть, до поры до времени». Он окинул взглядом набережную. Повсюду, куда ни глянь, люди торопились по делам, покупали что-то на лотках или поднимались по людным переулкам. На реке медленно ползли вниз по течению четыре соединенные вместе угольные баржи, И барочники курили, стоя у борта. Старик осклабился. «Мало кто из этих идиотов подозревает, что кружит у них над головами в ясном небе», сказал он. «Или догадывается, что скачет по улицам у них за спиной. И даже те, кто догадывается, не смеют бросить этому вызов. Они позволяют волшебникам расхаживать среди них, позволяют им выводить свои дворцы на сломанном хребте народа, позволяют им втаптывать в грязь любые понятия о справедливости. Но мы с вами...» «Мы видели, что творят волшебники. И с помощью чего они это творят?» «Быть может, мы не будем настолько пассивны, как наши сограждане, а?» Он одернул пиджак и внезапно усмехнулся. «Ну, вам сама решать. Я больше ничего говорить не стану. Только одно. Я вам поверил. Всему вашему рассказу, да, разумеется. Но особенно тому, что вы говорили про черную молотилку». В конце концов, кто будет настолько глуп, чтобы утверждать это, если он совершенно не пострадал? А ведь это-то и есть самое интересное. Я буду ждать вашего звонка, госпожа Джонс». И с этими словами старик развернулся и быстро зашагал обратно в переулок, постукивая тростью по булыжникам и не обращая внимания на пронзительные уговоры травника, стоявшего у дверей своего магазинчика. Кити провожала его взглядом, пока он не свернул на странт и не скрылся из виду. Дожидаясь в полутемной колодовой, Кити перебирала в памяти те давишние события. Каким далеким все это казалось теперь? Какой наивной она была, когда требовала справедливости в зале суда? Кити покраснела от гнева, ей даже теперь было больно вспоминать об этом. Ждать справедливости от волшебников? Сама эта мысль была смехотворной. Очевидно, единственной возможной альтернативой было предпринять что-то самим, По крайней мере, теперь они не сидят, сложа руки. Они делают хоть что-то. Протестуют открыто. Кити взглянула на часы. Эн уже довольно давно ушла в потайную комнату. Всего в день основателя было похищено 11 магических артефактов. 9, представляющие собой не особо мощное оружие, и еще два камня непонятного предназначения. Теперь Энн их прятала. Дождь на улице усилился. Пока они шли от магазина до заброшенных конюшен, все промокли. Даже тут, в кладовой, нельзя было как следует укрыться от дождя. Из глубокой трещины в штукатуренном потолке одна за другой падали капли. Под трещиной стояло черное ведро незапамятной из из-за древности. Ведро было полно почти до краев. «Слышь, Стэнли, вылей воду, а?» – попросила Кити. Стэнли сидел на угольном ларе, сутулившись и положив голову на колени. Он поколебался, на миг дольше, чем следовало. Наконец он спрыгнул с ларя, поднял ведро, не без труда доволок его до решетки в полу рядом со стеной и вылил воду. «Не знаю, чего он не починит эту трубу», — буркнул Стэнли, возвращая ведро на место. На весь маневр ушло несколько секунд, однако на полу кладовой среди щербатых кирпичей уже образовалась небольшая лужица. «Потому что мы хотим, чтобы подвал выглядел так, как будто им никто не пользуется», сказала Кити. «Неужели не ясно?» Стэнли хмыкнул. «Барахло лежит тут без толку Все-таки здесь ему не место». Фред, стоявший у входа, кивнул. Он вертел в руках раскрытый выкидной нож. «И чего нас туда не пускают?» — буркнул он. В дальнем конце тесного помещения, тускло освещенного одной единственной лампочкой, лежала кое-как наваленная куча поленев. Стенка позади этой кучи выглядела вполне неподвижной, хотя и слегка обветшалой. Но все они знали, как действует механизм. Надо утопить в пол стальной рычаг и одновременно толкнуть кирпичную стену над поленницей. Все они знали, глухой скрежет открывающейся двери и холодный химический запах, исходящий изнутри. Но что там в этом чулане, они не знали. Потому что входить в потайную комнату разрешалось только н возглавлявший их группу. Прочие всегда оставались снаружи, на страже. Кити переступила с ноги на ногу. «Пока что использовать все это сразу нет смысла», сказала она. «Нам необходимо приберечь это на будущее, когда у нас будет больше сторонников». «Ага, когда рак на горе свистнет», сказал Стэнли. Он не вернулся на угольный ларь, а беспокойно расхаживал взад-вперед. «Все-таки правник Ник. Просто людины, как валы. Они никогда не раскачаются». «А сколько там оружия?» — мечтательно сказал Фред. — Мы могли бы с его помощью сделать гораздо больше. Как Март. — А многого ли он добился? — возродила Кити. — Премьер-министр по-прежнему живеханек. А где теперь Март? — Пошел на корм рыбам. Она нарочно сказала так, чтобы задеть Стэнли. И добилась своего. Стэнли с Мартином были близкими друзьями. — Ему просто не повезло! Возразил Стэнли пронзительным срывающимся голосом. Шар оказался недостаточно мощным только и всего. А то бы он мог замочить Деверокса и половину министров придачу. Ну где же Эн? Чего она там застряла? Ты обманываешь сам себя, с горечью гнула свою линию Кити. У них слишком мощная защита. У марта не было ни единого шанса. Сколько всего волшебников убили мы за эти годы? Четырех? Пятерых? Да и ты паршивеньких. — Я вам говорю, даже если у нас есть оружие, все равно нужна какая-то другая, более надежная стратегия. — Я ему передам, что ты это говорила, — сказал Стэнли. — Когда он вернется? — С тебя станется ябеда, — уничтожающим тоном ответила Кити. Но, тем не менее, одна только мысль об этом заставила ее содрогнуться. — Есть хочу, — заявил Фред. Он нажал на кнопку на рукоятке ножа, снова сверкнул лезвием. Кити взглянула на него. Ты же дожрался за ланчем, я сама видела. А теперь снова хочу есть. Проглот. Не могу я драться, не жрамши. Фред внезапно подался вперед и взмахнул рукой так стремительно, что пальцы сделались невидимыми. Раздался свист, и выкидной нож вонзился в слой раствора между кирпичами на три дюйма выше головы Стэнли. Стэнли медленно задрал голову, увидел над собой колеблющуюся рукоятку ножа и слегка позеленел. «И дали, сказал Фред. Рука дрогнула. Он скрестил руки на груди. Это от того, что я голодный. По-моему, неплохой бросок, сказала Кити. Неплохой? Я же в него промахнулся. Верни ему нож, Стэнли, сказала Кити. Она внезапно почувствовала себя ужасно усталой. Стэнли все еще безуспешно пытался выдернуть засевший в стене нож, когда потайная дверь над кучей поленьев отворилась и появилась Энн. Маленькой сумочки, которую она брала с собой, при ней теперь не было. «Снова ссоримся?» — игриво спросила она. «Идемте, детки». По дороге обратно все вымокли точно так же, как и по дороге туда, и когда они вернулись в магазин, вся компания в конец приуныла. Когда они вошли и принялись отряхиваться, распространяя брызги и клубы пара, навстречу им вылетел Ник, сияющий от воодушевления. «В чем дело?» — спросила Кити. «Что случилось?» «Только что узнал», — выдохнул он, «новости от Хопкинса. Они возвращаются через неделю и собираются рассказать нам нечто очень важное. Новая работа. Серьезнее, чем все, что мы делали до сих пор». «Не даже чем вестмистер Вестминстер Холл?» — недоверчиво переспросил Стэнли. Ник усмехнулся. «Да, при всем уважении к памяти Марта, даже чем в Вестминстер Холл. В письме Хопкинса не говорится, что именно, но он пишет, что это встряхнет всю страну. Это то, что мы всегда хотели, чего хотел каждый из нас. Мы сделаем нечто, что одним махом изменит нашу судьбу. Он пишет, что это опасно, но если сделать все правильно, нам удастся сшибить волшебников с их насеста. Лондон никогда уже не будет прежним. «Давно пора», — сказала Энн. «Стэнли, сходи, поставь чайник». Бартимиус Представьте себе эту сцену. В Лондоне льет дождь. Серые потоки воды хлечат с неба и рушатся на мостовые с грохотом почище пушечных выстрелов. Мощные порывы ветра треплют завесу дождя, заносив в подъезды и галереи, подарки и карнизы, осыпая любое место, где можно было бы укрыться от дождя, мелкими ледяными брызгами. Повсюду вода. Вода струится по асфальту, бурлит в канавах, закручивается воронкой над водостоками. Все городские резервуары переполнены. Вода течет горизонтально по трубам, но ну и скосок по крышам, и вертикально по стенам, покрывая кирпичную кладку размашистыми потеками, похожими на кровь. Вода сочится между стропилой, в трещины на потолках. Вода висит в воздухе в виде промозглого белого тумана и над головой незримо в черных хлябях небесных. Вода въедается в стены домов и в кости их продрогших обитателей. В темных подземных закоулках ежится в своих норах крысы, прислушиваясь к дробному голоду, носящемуся сверху. В скромных хижинах просто простолюдины затворяют ставни, включают поярче свет и жмутся к очагам, прихлебывая горячий чай. Даже волшебники в своих одиноких озабняках избегают бесконечного дождя. Они прячутся в своих мастерских, запирают двери на засов, наколдовывают облака согревающих благовоний и погружаются в мечты о дальних странах. Крысы, простолюдины, волшебники, короче, все стремились к теплу и уюту. И их таки можно понять. Улицы были пусты, весь Лондон как будто вымер. Время шло к полуночи, а ливень хлистал, чем дальше, тем сильнее. Никто в здравом уме не высунул бы в такую ночь носа наружу. Само собой. Но где-то посреди потоков дождя есть место, где сходятся семь дорог. На самом перекрестке стоит гранитный постамент, а на постаменте конная статуя, могучий человек верхом на лошади. Человек размахивает мечом, и лицо его застыло в героическом кличе. Лошадь поднялась на дыбы, и широко расставив задние ноги и воздев передний воздух. Быть может, это вызов врагу, Быть может она собирается ринуться в битву, а может просто пытается стряхнуть с себя этого толстого дядьку. Этого мы никогда не узнаем. Но углядитесь повнимательнее, под брюхом и лошади, равнехонько посреди постамента, элегантно обернув хвост вокруг лапок, восседает здоровенный серый кот. Кот старается делать вид, будто не замечает пронзительного ветра, который ерошит его отсыревший мех. Его чудные желтые глаза неотрывно смотрят во мрак, как бы пронзая пелену дождя. и Лишь слегка прижатые уши с кисточками выдают то, как он недоволен окружающими обстоятельствами. Одно ухо время от времени подергивается. Если бы не это, легко было бы решить, будто кот высечен из камня. Становилось все темнее. Дождь лил как из ведра. Я мрачно поджал хвост поплотнее и все вглядывался в дороге Время потихоньку капало. Четыре ночи не особенно длинный срок даже для людей, не говоря уже о нас, высших существах из иного места, где времени, строго говоря, не существует вообще. Или если и существует, то лишь косвенно, нелинейная его разновидность. Короче, это все весьма сложная материя. Я бы, конечно, с удовольствием обсудил бы ее с вами, но, возможно, сейчас не самый подходящий момент. Напомните мне об этом как-нибудь потом. Однако последние четыре ночи буквально ползли. Каждую из этих ночей я патрулировал центральные кварталы Лондона, выслеживая неведомого вредителя. Разумеется, я был не один, Не составляли компанию еще несколько злосчастных джинов и целый воз флиотов С фолиотами хлопот был полон рот, они то и дело норовели увильнуть от своих обязанностей, прячась под мостами или в каминных трубах, А временами пугались до непроизвольного расслабления прямой кишки. Боюсь, что буквально. Выглядит это жутко и воняет омерзительно. раскатов грома или собственной тени. Я из кожи вон лез, стараясь удержать их в узде. И при этом непрерывно лил дождь. Да еще такой сильный, что буквально сущность плесневела. Не стоит и говорить, что Натаниэль не испытывал ни малейшего сочувствия. Он говорил, что ему и самому приходится несладко и что ему срочно нужно добиться результатов. Им тоже стоило немалого труда управиться с кучкой волшебников из его департамента, которые предоставляли остальных джинов-патрульных. А если по правде волшебники открыто бунтовали? и мне нравилось, что ими командует какой-то сопляк-выскочка. И посмотрим правде в глаза, их можно было понять. Однако же, тем не менее, каждую ночь джины наравне с фолиотами уныло собирались на шиферных крышах Уайтхола и оттуда разлетались по назначенным им постам. В нашу задачу входило охранять определенные места, наиболее привлекательные для туристов. Натаниэль и его непосредственный начальник, некий мистер Теллоу, полагали, что опасность в первую очередь грозит именно им. Нам выдали список возможных мест происшествия. Музеи, галереи, навороченные рестораны, аэропорт, торговые ряды, статуи, арки и прочие архитектурные памятники. Короче говоря, практически весь Лондон это означало, что нам приходилось целыми ночами мотаться с места на место, не покладая крыльев. Работенка была не только скучная и утомительная, не говоря уже о том, какая она была мокрая, но еще и изрядно нервная, потому что наш неведомый противник был явно опасен. Некоторые из фолиотов, те, что понервознее, с самого начала принялись распускать слухи, дескать, наш враг вбесившийся африт, нет, хуже, Марит. Он является окутанный плащом тьмы так, что его жертвы не видят надвигающейся гибели. Нет, он рушит стены своим дыханием. Я знавал немало волшебников, которые обладали подобными способностями, особенно сутрица пораньше. Он носит с собой могильный смрад, парализующий и людей, и нашего брата. Чтобы поднять их боевой дух, я попытался распустить слухи противоположного содержания, что это, мол, всего лишь мелкий бес с дурным нравом. Ну увы, слух не прижился. Плеоты и даже отдельные джины по-прежнему летали по ночам с безумными глазами и дрожащими крыльями. Единственным светлым моментом для меня лично было то, что среди прочих джинов появилась никто иная, как Квизл моя старинная напарница со времен работы в Праге. Ее только что сызного поработил один из других волшебников того департамента, где работал Натаниэль Кислый сухарь по фамилии Фукс. Однако Квизл, невзирая на его суровую власть, не утратила своей было силы, и мы, по возможности, старались охотиться вместе. Квизл мне нравилась. Свежая, юная, всего полторы тысячи лет по меркам вашего мира, и ей всегда везло с хозяевами. Первым ее вызвал отшельник, обитавший где-то в пустынях Иордании. Он питался акридами и диким медом, и обращался с ней с суровой учтивостью. Когда отшельник умер, Квизл долго удавалось избегать порабощения, пока ее имя не обнаружила французская волшебница 15 века. Эта новая хозяйка тоже оказалась необычайно милосердна, она даже ни разу не применила к ней побуждающий циркуль. Так что к тому времени, как Квизл попала в Прагу, она была далеко не настолько озлоблена, как старые и волки вроде меня. Освободившись от службы благодаря смерти нашего хозяина, она успела еще пару раз послужить волшебником из Китая, из Цейлона. Но там с ней не случилось ничего такого, о чем стоило бы рассказывать. В первые две ночи ничего особенного не произошло, если не считать того, что двух фолиотов, спрятавшихся под лондонским мостом, унесло ветром. Однако на третью ночь, незадолго до полуночи, из западного крыла национальной галереи послышался громкий треск. Первым на место происшествия поспел джин по имени Зенон, а вскоре вслед за ним появился и я. Одновременно с этим прибыли в качестве сопровождения несколько магов, в том числе и мой хозяин. Они обнесли галерею плотными узами и послали нас в бой. Зенон проявил незаурядную отвагу, он без колебаний устремился прямо к источнику шума и больше его никто никогда не видел. Я следовал за ним по пятам, но у меня так не кстати подвернулась нога, а коридоры в галерее оказались такие запутанные, что я отстал, заблудился и опоздал в западное крыло. Так что когда я прибыл, вредитель уже исчез. Мои извинения не смягчили сердце моего хозяина, и он бы непременно изобрел для меня какое-нибудь на редкость неприятное наказание, как бы я на мое счастье не знал его имени». А так он только поклялся заточить меня в железном кубе, если я еще раз посмею не вступить в поединок со злодеем, когда тот явится. Я, как мог, старался его успокоить, подозревая, что он терзаем тревогой. Волосы у него были растрепаны, манжеты обвисли, как тряпочки, и брюки-дудочки висели на нем мешком, будто он внезапно отощал. Я указал ему на это, разумеется, сочувственно. «Тебе надо больше кушать», — посоветовал я. «Ты так похудел!» Тебе расти надо, у тебя пока что если и растет, то только волосы. Если не будешь следить за собой, так и до истощения недолго. Он протер красные от недосыпания глаза. «Слушай, отвяжись ты от моих волос, а? Еда это для тех, кому больше делать нечего, Бартимиус. А я живу взаймы, как и ты. Сумеешь уничтожить злодея, твое счастье. Ну а если не получится, по крайней мере попытайся разузнать хоть что-то о его природе. В противном случае, по всей вероятности, им займется ночная полиция». «Да ну, а мне-то что?» «Тогда мне конец», — сказал он совершенно серьезно. «Да ну, а мне-то что?» «А то, что прежде чем я уйду, я таки заточу тебя в железный куб. Или даже не в железный, а в серебряный. Это будет еще мучительнее. А это непременно случится, если мне не удастся в ближайшее время добиться результатов». Тут я прекратил спорить. Смысла не было. Парень изрядно переменился с тех пор, как я виделся с ним в последний раз и переменился не в лучшую сторону. Наставницы и карьера будто бы наложили на него злые чары, он сделался более жестким, жестоким и куда более холодным. И с чувством юмора у него сделалось еще хуже, чем раньше, а это само по себе уже крупное достижение. Так что я буквально не мог дождаться, когда наконец истекут эти полтора месяца. Но до тех пор меня ждали бдение, опасность и дождь.